Глава двадцать третья Потом, позже, не без сожаления, расставшись с чужим счастьем, которое сразу поблекло, стоило выйти из образа, Эвелина прислонилась к двери гримерки, спиной чувствуя и ее хрупкость, и неровность, и даже, кажется, краску под тонкими листами бумаги. Она закрыла глаза и позволила себе несколько мгновений тишины. Именно сейчас, здесь, снявшая одну маску и не успевшая примерить другую, она была собой. «Эвелинушка!» — громкий голос Макарского убил момент. И она с сожалением отступила, и дверь открыла, и руки протянула, которые покрылись люнявыми поцелуями. Хотелось вытереть их о сиреневый пиджак Макарского. Мы увелина лишу улыбнулась. Ты моя дорогая, сегодня блистала, зал был твой. Ах, какой талант! Такому тесно здесь, такому нужна большая сцена. Согласен, сказал Матвей Ларионович, глянув на Макарского сверху вниз так, что тот тотчас попятился, отступил. И в мыв же царапнула мысль, что сам собой Матвей не высок, не сказать, чтобы солиден. А люди рядом с ним теряются. Пагоны в этом виноваты, или этот вот его взгляд холодный, расчётливый. Но кто мог знать, какие сокровища скрываются в провинции? Провинция не так плоха, впрочем, возражал Макарский не слишком убедительно. Да, несомненно, в ней есть свои преимущества. Пустой, нелепый разговор нужен лишь для того, чтобы занять время. И Эвелина повернулась спиной к обоим мужчинам, присела на стул, который протяжно заскрипел, нарушая хрупкую идиллию. Мне нужно снять грим, Эвелина сказала это тихо, но была услышана. Ушли оба. Грим один снять, другой наложить. Брови отросли. Благо у ведьмы нашлось правильное средство. Она даже денег не взяла, узнав о неприятности, но за репутацию боялась. Неважно. Главное, что один грим сменяется другим. И платье вечернее ждёт своего часа в шкафу, как и тончайшие булавки, загнанные в швы. Такие сразу и не отощишь. Ну, Эвелины немалый опыт. Стекло в туфлях она не тронула. Пускай себе стоят, ибо нужные туфли Эвелина прятала куда как тщательней. В последний момент, повернувшись к зеркалу, она убедилась, что выглядит должным образом. Не хорошо, но именно этим треклятым должным образом. Ах, дорогая, Макарский никуда не девался. Он попытался сунуть Эвелине охапку цветов. Твои поклонники просили передать. Спасибо. От цветов Эвелина воздержалась. Не хватало ещё перемазаться соком и пыльцой. А вот, смотри, Иларионович букет и принял. Машина ждала у подъезда, и молчаливый адъютант открыл дверь, действуя столь спокойно и умело, будто родом был из той позабытой уже и известной лишь из бабушкиных историй жизни. Он же освободил своего генерала от букета, пристроив цветы в багажник. Потом у дома ей их отдадут и помогут отнести. И все-то, что сёстры Красновские, что Ниночка, что Толечка, что Тонечка, проводят велиным взглядами. И она пройдёт, стараясь не думать о том, что прячется в чужих глазах. Ничего хорошего. Устали? Матвей Илларионович протянул флягу с чаем. Фляга была зачарованной, а чай крепким до да горечи и горячим. Немного. Могу отвезти вас домой. Не стоит, Эвелина сделала глоток и стало немного легче. У вас ведь были планы, нет нужды их ломать. Он кивнул и флягу убрал во внутренний карман мундира. А Эвелина подумала, что не отказалась бы посмотреть на своего спутника в обычной одежде. Сказать, или он столь привык к форме, что не мыслит себя без неё, и вовсе просьба её будет неумесна. вам и вправду здесь не место. Он редко заговаривал о чём-то серьёзном, обычно о погоде или вот книгах, или ещё о кино, которое любил, притом не просто любил, но мог о нём говорить, что было необычно. Мне нигде не место. После представления Эвелина чувствовала себя опустевшей, обессиленной, словно выпила её та нелепая, честно говоря, никчёмная совершенно роль. И сейчас особенно остро ощущалась ее неправильность, весь этот бестолковый пафос-фраз. «Это вы зря», — Матвей Илларионович коснулся ее руки. «Совсем ледяные. Вы не замерзли?» И в голосе его слышалась настоящая забота, в существовании которой так хотелось поверить. «Нет, просто сосуды, особенность. Астра так сказала». «Астра?» Соседка, она диво, нелюдимая совершенно, но я ей верю. Иногда она помогает, а иногда, а иногда у неё сил нет. Она маленькая. А о соседке говорить было просто. Тем паче, неприязнь к ней, не особо симпатий Эвелина не испытывала. Дива, если хотите, я вас познакомлю. Возможно, для ваших планов она подойдёт лучше. Не стоит Я не привык отступать. И обиделся, кажется. Конечно, кажется. Генералы, особенно столь деловитые, не станут обижаться по пустякам. А машина остановилась, и вечер пошёл своим чередом. Очередной обыкновенный вечер в чужом доме. Бабушка назвала бы это приёмом или нет? Гости, дамы в нарядах и драгоценностях, мужчины в костюмах. И среди них Матвей Иларионович выделяется, даже не ростом. Он невысок и по-прежнему сатуловат, но от него веет силой. И те, другие, которые выше и шире, которые важны и напыщены, чувствуют ее и теряют что лоск, что уверенность. А Эвелина, пожалуй, она наслаждается моментом, причастностью, восхищением, Она улыбается и что-то отвечает, кивает, изображает счастье и любовь. Это на самом деле несложно. Ещё одна роль, и куда проще той, которую она играла на сцене. «Ах, какая удивительная пара!» — вздыхает хозяйка дома, смахивая слезу. Она почти искренна в своём восторге, в отличие от супруга, которому ни Эвелина, ни Матвей Иларионович не нравится, но он терпит. Он понимает момент и тоже лепечет что-то, стараясь проявить дружелюбие к гостю из Москвы, потому как этот гость рано или поздно в Москву вернётся. И как знать? И всё-таки вы устали. Матвей Иларионович чётко уловил тот момент, когда Эвелине стало вдруг тошно от места этого, от обилия золота и хрусталя, которые собирали и выставляли, красуясь богатством, от людей и запахов. Я отвезу вас домой. Ничего страшного. Мне решать. Всё-таки он был генералом и не любил, когда ему перечили. Эвелина не собиралась. Она позволила подать тонкое пальто с несколько поллинявшим воротником, былою красоту, которой не вернула и покраска. Я перлась на руку. подумалось, что теперь хозяева не только вздохнут с облегчением, но и получат возможность обсудить неудобных гостей. Пускай. Завтра возьмите шубу, попросил Матвей Ларионович, вытащив портсигар. Посмотрел на Эвелину и убрал. А то холодает. Курите уже. Евелина согласилась, что холодает, что пальто, единожды перелицованное, весьма скоро придёт в негодность, и надо бы новое заказать. Именно заказать, ибо то, что в магазинах продают, она и под страхом смерти не наденет. А вы? А я постою. Смотрите, какие звёзды, крупные, правда? Большая медведица. Он не стал чениться и уговаривать её сесть в машину, но достал свою сигаретку, закурил. А вон полярная звезда, а там вот малая медведица. Правда, больше я ничего не знаю. Я и того не знаю. Эвелина вдохнула полной грудью сыроватый воздух и предложила. «Пройдёмся? Тут недалеко. Или вам стоя удобнее?» «Стоя, сидя, лёжа. До войны я вообще не курила, а там...» Он затянулся. «Там пахнет плохо. Ко всему привык, а к запаху вот не сумел. Спасибо вам». На за что? На меня не смотрят как на идиота. Вряд ли на вас и раньше смотрели как на идиота. Эвелина потрогала волосы. Полночи придётся волосы отмывать, потом сушить и снова не выспится. Вы для этого слишком, не знаю, как выразиться, но поверьте, они чувствуют силу. А вы? И взгляд этот внимательный. И он всё ещё не красив, только почему-то это обстоятельство не имеет значения. Ия согласилась Эвелина и оперлась на руку. Э, как вам? Нормально? В селе нет ничего плохого. Туда идёмте. Если через переулок, то получится быстрее, даже чем на машине. Только скажите, чтобы вас забрали. Я запомню дорогу. Нет, порой здесь неспокойно. Ничего серьёзного, но в Кордобалете говорят, что грабят, слегка. Он только усмехнулся. Да, пожалуй бы егому офицеру меньше всего стоит опасаться уличных грабителей. Давно вы в этом городе? Всю жизнь. Правда, сначала мы жили в другом месте, мама и бабушка, и ещё отец. При упоминании о нём Эвелина поморщилась. Война сюда не дошла. Я помню это время, я ведь была достаточно взрослой. Помню, что мама уходила на завод, что бабушка тоже уходила, а у меня школа, и нужно было хорошо учиться. Правда, учебников не было, и диктовали нам учителя сами. И задачи тоже сами составляли. И ещё писали мы не на тетрадях. Откуда в войну тетрадями взяться? Приносили старые, кто сохранил, и там писали между строчек. А ещё на обоях тоже. У Валентины Ивановны целый рулон нашёлся. Но, наверное, вам такое слушать смешно. Ничуть. Ночной город дремал. Время не такое и позднее, но дома тёмны, и в редких окнах виднеются огни. А вот фонари горят. Правда, их мало, и поэтому узкая улочка, протиснувшаяся среди домов, заполнена тенями. Пару раз случались бомбёшки, но тоже, как понимаю, на излёте. Как-то даже линия фронта подошла, и многие собирались уезжать, бабушка тоже хотела, а мама сказала, что мы должны остаться. И вы остались. Да, было страшно. В этом, пожалуй, Эвелина призналась впервые, что себе, что мужчине, который шёл рядом. Потом мы ходили помогать. Растаскивали завалы и пожары тушили, набивали мешки песком, ещё что-то делали, не помню уже даже что. Неважно. Всё ведь закончилось. Закончилось. А потом вдруг сказали, что победа. Её так долго ждали, что просто не поверили сразу. А когда поверили, люди выходили на улицу. Все вдруг забыли про ссоры и обиды, обнимались, поздравляли. И тогда мне показалось, что теперь-то всё будет иначе, что если победа, значит, зло уничтожено, а добро победило, что теперь до конца мира все будут со всеми дружить и помогать. Она покачала головой. А что было потом? Вам и вправду интересно? Пожалуй, что да. Матвей Ларионович стряхнул пепел Если лезу не в своё дело, то извините. Я понимаю, что с женщинами нужно говорить о прекрасном, но где я и где прекрасное? Эвелина фыркнула. Потом вернулся отец, и жить стало сложнее. Мама умерла, он женился вновь, и мы оказались лишними. Пришлось идти. Бабушка в театре подрабатывала, уже не играла, не брали, на связи сохранились знакомства тоже. меня вот выучила, устроила. Правда, наверное, действительно следовало выбрать другую профессию. Какую, например, понятия не имею, честно признала Севелина. В другой профессии она себя не видела, но и в нынешней ей остаться не позволят. Сожрут, когда Матвею Ларионовичу идёт. Ваш отец жив. Насколько знаю, здоров. работает. Мы не общаемся, и вам не стоит. Не буду, оно всё-таки улыбнулся. Вы не устали? Нет. Эти было хорошо. И даже туфли больше не казались тесными, хотя, конечно, каблуки пострадают, но ободранные каблуки можно будет закрасить карандашом или лучше краской. Главное, что сейчас она, Эвелина, и вправду получала удовольствие и от прогулки, и от разговора. А вы отца я почти не помню, ушёл ещё в гражданскую, а мать жива и здорова в Москве она. Я вас познакомлю. Не стоит. Почему? Вполне искренне удивился генерал. Если вы её любите, то не лгите, и когда-нибудь вы уедете. Когда-нибудь возможно. Он не стало 30, не стало бы ждать, что останется здесь. С нею, что влюблён с первого взгляда или даже со второго, Эвелине подобную чушь часто говорили. «Но пока мне придётся задержаться. Скорее всего, на полгода или год. Моё задание оказалось не таким простым, как я думал». «Хорошо. Значит, у неё есть ещё время. А Макарский обещал поставить леди Макбет. Вот её Эвелина сыграла бы с преогромным удовольствием. Они вышли на набережную». «Как? Она не туда свернула? Случайно? Или ноги сами принесли? Извиниться надо, наверное. Или нет?» Вода растянулась темным покрывалом, река ластится к бетонным берегам, трется холодными боками, шелестит, и ветер здесь разгулялся, стал злее. «Кажется, я немного заблудилась», — призналась Эвелина, глядя на воду, и вдруг предложила. «Хотите, я вам спою?» «Хочу». Не бойтесь. Чего? Он смотрел не на воду, не на берег, но на саму Эвелину. Говорят, что мы можем заворожить своей песней, лишить разума, заставить сделать что-то. Это просто слухи, отмахнулся Матвей Ларионович, но я и вправду не отказался бы услышать песню птицы гамоюн, настоящей. Что ж, тем более петь хотелось. Порой на нее находила такое вот желание, и противиться ему не хотелось совершенно. И Эвелина, закрыв глаза, запела. Тихо, едва ли не шепотом. «Это в зале нужен голос, а здесь... А здесь река и без того слышит». И ветер замолчал, только щеку лизнул ледяным языком. Осень не вправду подобралась близко. О ней Эвелина и пела. И ещё одиночество, которое осенью ощущается особо остро, о тоске и невозможном счастье, о боли, без которой жизни не бывает, о душе и без души, о городе, людях. Она пела без слов, лишь голосом, как, наверное, поют лишь птицы, но знаю, что в отличие от птиц её велину, проклятое дитя поймут правильно. И когда-то дурное, давящее, заставляющее петь иссякло, Анна замолчала, сгорбилась, обняла себя и подумала, что пальто всё же стоит присмотреть другое, потолще, лучше всего драповое, и даже из магазина сойдёт. А потом уж она его перекроит. Благо, пусть и не слишком ей давалось шитьё, но справится. Калерию опять же попросить можно или вот на кружок отнести. Спасибо. Этот тихий голос заставил вздрогнуть и обернуться. Она совсем забыла, что не одна здесь, на набережной. Матвей Иларионвич стоял, закрыв глаза, и выражение лица его было таким, что Галина отвернулась. Люди не любят, когда кто-то становится свидетелем их слабости, а потому она также шёпотом ответила: "Пожалуйста,